1-2-2 «Кэррил, мне необходимо, чтобы Питер произвел пробный полет на корабле из шестого веретена». Из-за событий, связанных с испытанием коммуникатора, Эллендер не смог заснуть снова. Его мысли продолжали свое плавание в абсолютной темноте. Беспокойные и даже сердитые, они мучили Питера еще с полчаса. Поэтому он с радостью воспринял вмешательство к Лео. «Тебе необходимо что?» Из темноты появилась еще одна персона. Иллюзорная Кэрилл в той форме, в которой он видел ее крайне редко, во плоти. Это была невысокая женщина с сильными плечами и руками, прямым взглядом и жесткими манерами. В этом, очевидно, был свой скрытый смысл. Типлеру нужны подтверждения того, что подарки говорят правду, а не играют в свои высокоинтеллектуальные игры. Этот их коммуникатор, и все, что с ним связано, можно расценить как некоторый успех, не так ли? Так, согласилась Кэрилл. И поэтому мне необходимо нечто большее, чем одни твои подозрения, чтобы санкционировать такой полет. Бесполезный коммуникатор одно, а риск потерять члена команды, отправив его на чужом космическом корабле, совсем другое. Поэтому меня интересуют все объективные факты, помимо параноидального недоверия. Я готова внимательно выслушать. Клео решила действовать. «Питер, ты должен задать подарком парочку вопросов». Эллендер понял, что дискуссия Перешла на его поле неспроста. Что конкретно надо выяснить? Мне нужно знать, есть ли на их корабле еще один сверхсветовой передатчик. Питер стал догадываться о ее замыслах. Обращаясь к подаркам, он произнес. Можно ли воспользоваться кораблем, находящимся в шестом веретине, для проверки работоспособности штатного коммуникатора, вашего дара? если возможность перелететь на одном корабле куда-либо и затем послать пробное сообщение на адрастею, чтобы убедиться в том, что связь работает? Конечно, ответили подарки. Это очень просто. Ты поняла, Кэрил?» Клео старалась выглядеть бесстрастной. В этом есть свой смысл, согласилась Кэрил. Я разрешу, если согласится сам Питер. То, что Кэрил согласилась так быстро, удивило Эллендера. Неужели для нее так важно освоить коммуникатор? Похоже, она ждала любой подобной возможности. С другой стороны, полеты на чужом, тем более и на планетном корабле, это тоже реальный риск. Я готов. Питер раздумывал недолго. Несмотря на риск, сама идея пользоваться большей свободой, чем остальные, ему сразу понравилась. Почему бы и нет? Отлично. Но сначала, Питер, ты должен принять пищу и восстановить силы. Твой обмен веществ еще не в порядке. Ладно. Подарки уже послали жука вниз к челноку, как мы договаривались. Да, и он уже вернулся наверх. У тебя теперь есть запасы, но это не означает, что мы склоняем тебя к излишествам. Неизвестно, сколько еще продлятся на и дожди. Питер согласно кивнул. Сразу же отправляясь в пупок. «Клео, передай Отто, что Питер скоро появится в сухом доке», – распорядилась Кэрилл. Клео бесшумно растворилась в пространстве, а Эллендер с горечью заметил. «Неужели это так необходимо?» «Ты полетишь не один, Питер. С тобой будет постоянно находиться робот и полный набор ресурсов «Консенс». Этот корабль – предмет особого интереса для отта, поэтому он тоже поедет с тобой. «Получается, что возможности выкидывать номера, как было с челноком, тебе не представится. Во всяком случае, я сделаю для этого все, что от меня зависит». Питер оценил непреклонность Хацис и улыбнулся. «Для полной свободы совсем немного», — подумал он. Эллендер стоял у основания башенного крана, наблюдая за мало черной сферой, вращавшейся вокруг огромной белой, и ощущал на себе периодические всплески гравитационных волн. Питером начинали овладевать сомнения по поводу исхода предстоящего полета. В чем будут состоять его обязанности? Справится ли он? Что предстоит сделать? Просто проскользнуть внутрь и потом надеяться на лучшее? приодельщики тоже пользуются такими кораблями. Спросил Питер у подарков, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Нет, в их распоряжении более совершенные методы передвижения. Этот корабль, по смыслу точнее всего, его можно назвать на вашем языке «прорезатель». Пример более примитивного способа перемещения в пространстве, предназначенного для таких слаборазвитых цивилизаций, как ваша. «Вы просто невыносимо любезны», — заметил Питер. «Вам не следует ждать, что предельщики поделятся с вами всеми своими знаниями и мудростью, Питер». В голосе подарков зазвучало укоризна. «Они не могут просто отдать вам все, что имеют сами. Их цивилизация развивалась много тысячелетий. Вы можете добиться подобных успехов только двигаясь своей дорогой». Дары, которые они оставили вам, имеют целью толчок в правильном направлении. Питер вспомнил о любимой теории своего оригинала. «Инопланетная жизнь в форме бактерий и ничего более». Несчастные микробы, запутавшиеся в законах биофизики по воле слепого случая. Другими словами, ваши хозяева сбрасывают нам всякое устаревшее барахло. Я правильно понял? Если ты имеешь в виду вещи, в которых они больше не нуждаются, то это так. Все дары относятся к более ранней стадии развития цивилизации предельщиков. Эллендер посмотрел на инопланетный летательный аппарат, который находился перед ним. Интересно, как выглядят корабли, которыми пользуются сейчас сами предельщики? Они более крупные, более быстрые? Что еще? Питер терялся в догадках. А может быть, земля не просто в силу несовершенства своего разума, виртуального или настоящего, не готовы к восприятию технологических новшеств предельщиков? Они с трудом догадываются о предназначении того старья, которое им уже было выдано. Велик ли шанс, что люди Земли разберутся в еще более совершенных методах и устройствах. Вот почему им придется пока довольствоваться отходами. Эллендер решил попробовать угадать, как работает корабль, на котором ему суждено полететь. Интересно, почему его назвали прорезателем? Условный термин и ничего более. Почему самоходное движущееся устройство на колесах на Земле называют достаточно некорректным термином «машина». Эллендер рассмеялся. Я не знаю точно, но, похоже, здесь замешаны какие-то латинские корни. Вот именно. Так и термин «прорезатель» может быть связан с одним из древних языков предельщиков. Поэтому узнать что-либо точно сейчас трудно. Питер пожал плечами. Но и спросить-то можно. Кстати, покажите мне, как управлять этим вашим кораблем. После того, как прорезатель покинет веретину, вся связь с нами окажется прерванной. «Что? А как же я...» «Не волнуйся, Питер, успокоили его подарки. На борту есть искусственный интеллект, который будет сообщать обо всех операциях автоматического пилота». Питера столь скудная информация не очень устроила. «Если при этом предположить, что я вернусь». Часть основания подъемника внезапно засветилась мягким золотом. «Вероятно, в этом направлении мне и надо двигаться», – заволновался Питер. «Да, корабль будет готов к старту в тот момент, когда ты доберешься до пилотской кабины». Пока Эллендер продвигался вперед, часть основания подъемника начала выпячиваться в сторону корабля. Одновременно скорость вращения черной сферы стала падать. «Мы получаем с сенсоров что-то непонятное», — объявил Сивио. «А у меня все как обычно». Это был голос Отта через каналы «Консенс», управлявшего роботом, который неотступно сопровождал Питера. Электронно-механический собрат смотрел на окружающие взглядом механической мартышки, только что поссорившейся с лопухом. Сенсоры робота непрерывно вращались, тестируя окружающую обстановку по десятку параметров одновременно. Тут через консенс к Питеру обратилась Клео Сэмпсон. Ее голос показался Эллендеру усталым, что удивило и смутило Питера. Неужели это проявление тревоги за него? Ведь в действительности Клео теперь находится далеко, и ее должны были волновать другие проблемы. Может быть, после того, как Эллендер перестал разыгрывать недоступность, она начала терять интерес к нему? «Со мной все в порядке. Спасибо». Питер старался по дороге в пилотскую кабину не отвлекаться на любую информацию, которая не являлась жизненно важной. Наверное, сейчас он похож на кого-нибудь из тех компаньонов Лучии, кто отправился к звездам не в поисках новых знаний, а просто из-за банальной человеческой жажды новизны. Новое небо, яркие звезды, неизведанные миры. Вряд ли он сам успеет узнать что-либо существенное за столь короткое время. Когда Эллендер наконец добрался до золотистого сектора, светящаяся дорожка, по которой он шел, успела свернуться в форме языка с кончиком, свободно болтающимся в пространстве. Прорезатель продолжал вращаться в полуметре от конца этой своеобразной золотистой лесенки, излучавшей приятный успокаивающий свет. К тому моменту, когда Питер достиг ее конца, черная сфера остановилась прямо перед ним. Эллендер внимательно рассматривал черный шар, хоть и немного меньше по размеру, чем белый он все же довольно грозно нависал над ним. Черный цвет был удивительно насыщенным. Идеально гладкая сфера странным образом не давала никакого отражения и была лишена всяких опознавательных признаков. Взгляд Питера скользил по ней, будучи не в состоянии ни за что зацепиться. Вдруг в черной сфере, как раз напротив того места, где находился Питер, появилась небольшая вмятина, которая стала непрерывно расширяться и углубляться, пока не превратилась в темную дыру, в которую смог спокойно пролезть Эллендер. «Мне сюда?» – спросил Питер, вглядываясь в кромешную тьму внутри. «Да, здесь ты будешь в полной безопасности», – бесстрастно сообщили подарки. Эллендер зажмурился и сделал шаг в глубину, стараясь не смотреть вниз на основание подъемника. Он немного успокоился, нащупав ногами что-то твердое. Стены внутри также оказались довольно плотными. Они были выполнены из материала, напоминавшего керамику. Темнота внутри царила полная, и Питеру пришлось продвигаться медленно и на ощупь. Дыра за его спиной закрылась с помощью устройства, похожего на диафрагму фотоаппарата. Потом где-то впереди мелькнула яркая вспышка, затем снова наступила кромешная тьма. Позади Питера что-то щелкнуло в механических суставах робота. Эллендер произвел в голове несколько простых расчетов. Черная сфера имела примерно десяток метров в диаметре. Он сделал шаг или два внутрь. И источник света вспыхнул в метрах пятидесяти или около того. Что же это? Очередная иллюзия? Новый трюк предельщиков? Искривление пространства? «Питер, ты снова начал двигаться», — сообщил Сивио. Данные с удаленных сенсоров слегка размыты. Через консенс Эллендер получил с Типлера изображение вращающейся черной сферы, хотя сам никакого движения не чувствовал. Через пару секунд загорелся свет. Питер оказался в округлом черном абсолютно лишенном какого-либо убранства помещении, метров восьми в длину и трех в высоту. Здесь не на чем было сидеть, не имелось никаких рычагов или средств приборного контроля. «Все, что от тебя требуется, это попросить о том, что необходимо выполнить кораблю», — произнес голос автопилота, словно прочитав мысли Питера. «Для начала мне необходим хотя бы стул», — проворчал Эвлендер. Пол раздвинулся, и в центре комнаты появилось удобное кресло. Питер тут же в него уселся. Можно посмотреть на наш корабль снаружи. Внезапно стены черного шара сделались прозрачными, и Питеру открылся головокружительный вид на огромную белую сферу, прикрепившуюся к черному шару вместе как раз напротив того, которое только что служило входной дверью. Весь сухой док вращался внизу, и у Эллендера сразу же закружилась голова. «Уменьшить масштаб!» – закричал он. Картинка сразу же изменилась. Сейчас на ней была одиночная секция стены размером в пару метров. «Спасибо». Уже более спокойно поблагодарил автопилота Эллендер. «А что сейчас происходит?» «В данный момент мне необходимо узнать пункт назначения», — ответил голос. «А ты?» «Я — искусственный интеллект, автопилот данного корабля». Эллендер нахмурился. Голос и особенно тон живо напомнили ему голоса подарков. Что, здешний искусственный интеллект будет вести себя так же, как и они? Думаю, что сначала нам необходимо покинуть сухой док. Это не обязательно. Назови мне пункт назначения, и я доставлю тебя туда. Питер недоуменно пожал плечами. Что ж, хорошо. Он наугад ткнул в навигационную карту. Пятая планета в этой звездной системе. Та, которую вы называете ЭВ-5? Да, подойдет и любая другая. Мне необходимо лишь убедиться, что эта штука работает. Конечно, работает Питер. Расслабься. Мы будем там очень скоро. Уловил наши планы Джемми. Связь с тобой пока сохраняется, хотя прием уже не неважный. то. Робот за его спиной бодро доложил о готовности к исполнению трудовой повинности в условиях межпланетного перелета. Эллендер краем глаза посматривал на контрольный монитор корабля и одновременно следил за сетевым экраном консенс. Черная сфера вновь замедлила свое вращение вокруг белой. Их орбиты начали сходиться. «Как проходят новые данные, Джеми?» «Ничего особенно интересного. А мне не терпится повнимательней рассмотреть цифровой ряд», — взволнованно сообщил Отто. «Корабль, который вращается вокруг своей оси, даже если никуда не летит. Немного странно, если не предположить, что это каким-то образом удерживает его в стабильном состоянии. Интересно, что произойдет, когда вращение снова прекратится?» Ждать пришлось недолго. По мере того, как черная сфера стала приближаться к белой, скорость вращения все больше падала. Сферы соприкоснулись в тот момент, когда вращение прекратилось полностью. Эллендер с некоторым волнением наблюдал, как два шара сначала коснулись друг друга, а затем начали сливаться. — Это выглядит необычно, — заметил Сивио. — Ты ощущаешь что-нибудь, Питер? — А ты, Отто? Эллендер буквально вмерз в свое кресло, наблюдая, как постепенно белая сфера заглатывает черную вместе с ним самим. «Линия слияния сейчас находится где-то недалеко от тебя, Питер», — сообщил Сивио. Через пару секунд... Внезапно связь с Типлером оборвалась. В тот же момент робот, который находился рядом с Эландером, замер, потом зашатался, потерял равновесие и свалился на пол. Что-то громко щелкнуло, и электронный страж замер неподвижно. «Джеми, Отто, вы слышите меня?» Питер собирался потребовать разъяснений у автопилота, но в это мгновение стены снова сделали прозрачными, и он увидел содержимое сухого дука уже со стороны белой сферы. Через пару секунд и новая картинка исчезла. Экран погас, оставив Эллендеру в качестве источника освещения только зеленую полоску внизу. Питера охватила тревога. Ориентироваться он мог теперь лишь на слабое зеленоватое свечение экрана. Движение сферы Эллендер не ощущал, но какое-то шестое чувство подсказывало ему, что корабль все-таки летел с невиданной скоростью. Когда... закончить вопрос Питер не успел. К тому же буквально через секунду ответ уже не понадобился. На экране мониторов внезапно появилась новая планета. Великолепный разноцветный газовый гигант с кольцами, здорово похожий на Юпитер. Эллендер сразу же узнал планету. Ну да, именно та, которую он и заказывал. Однако такой яркой и ослепительно красивой раньше он никогда ее не видел. «Поразительно!» – прошептал Питер. Он придвинулся к экрану и попытался оценить степень разрешения изображения. К своему удивлению, Эллендер обнаружил, что картинка вовсе не имеет пикселей. Более того, она оказалась, собственно, не изображением на экране, а реальным видом на планету сквозь дыру, открывшуюся стенки корабля. Питер оглянулся назад. Робот был неработоспособен, поскольку до его сенсоров не успел дойти контрольный сигнал активации стиплера. Иначе и быть не могло, поскольку такому сигналу предстояло пройти путь длиной не менее часа, а прорезатель путешествовал со сверхсветовой скоростью. На короткое мгновение Питер почувствовал себя совершенно одиноким и безнадежно потерявшимся в космическом пространстве, как он никогда не ощущал себя на Адрасте. Это оказалось очень тягостным. Наверное, что-то похожее ощущала Лючия на своем одиноком пути среди звезд. Ужасная смерть в полном одиночестве и абсолютной тишине. «Могу ли я послать отсюда сверхсветовое сообщение на Типлер?» Спросил он автопилота. «Конечно». «Как мне сделать это?» «Нужно просто сообщить мне его текст». Питер задумался. «Хорошо, пусть будет так. Как начинается навсегда?» «Пошлите сообщение двумя способами» обычным и световым, чтобы там смогли сравнить время и рассчитать источник сигнала для обоих вариантов. Внезапно корабль резко тряхнула. «Сообщение отправлено. Мы сможем получить ответ?» «Конечно. Тогда подождем и посмотрим, что получится». Питер вернулся к своему креслу, посадил робота на пол и уселся сам. Захватывающее воображение картина открытого космического пространства застыла на месте. Нет, она стала еще великолепней. Если подарки не обманывают, то на таком корабле можно побывать где угодно, увидеть бесчисленные красоты Вселенной, если, конечно, Кэрилл позволит. Можно ли подойти к этой планете поближе? Нужно указать, на какое именно расстояние необходимо приблизиться. Я не собираюсь этого делать, я лишь хочу узнать о такой возможности. Мы имеем возможность доставить тебя куда угодно, Питер. Да, но каким образом? Предельщики дарят нам устройство для движения со сверхсветовой скоростью, К нему прилагается какой-то двигатель. Речь идет только о способе преодоления пространства. Наподобие прыжка? Ответ показался Питеру несколько странным, но все же естественным. Действительно, прорезателю необходимо изменять свою скорость и направление движения всякий раз при выборе нового маршрута. Но эта задача легко решается путем быстрых прыжков в ближайший гравитационный колодец и обратно, пока корабль не получит необходимый вектор ускорения. Поэтому, говоря о прыжке, Необходимо, скорее всего, иметь в виду быструю серию последовательностей моментов передвижения. Есть ли предел максимальной частоты запусков такого двигателя за определенный промежуток времени? Есть, потому что энергозатраты на запуск растут экспоненциально в зависимости от близости к максимально допустимому значению. Чем ближе к этому пределу, тем дольше длится его зарядка. Полная перезарядка требует около ваших суток а короткие путешествия могут происходить последовательно много раз подряд. Эллендер удовлетворенно кивнул. Это впечатляет и даже ошеломляет. «А как насчет вооружения?» «Как бы небрежно», — спросил он. «Оно тоже есть?» «Нет, никаких наступательных или оборонительных средств». Питер только собрался посетовать по этому поводу, хотя ответ автопилота был ему, в общем-то, уже известен заранее, как внезапно ожил робот. Он вздрогнул, проскрипел искусственными суставами, и встрепенулся, как заснувший петух. Бесстрастный электронный голос сообщил последние новости. Сигнал, полученный с зонда 14 s Текст «Помни о том, где ты находишься, Питер». Кроме этого, запись голоса Кэрил Хацис. Содержание «Позвони нам, пока ты еще не забыл». Питер покраснел. Вся его гордость по поводу успешного перелета мгновенно улетучилась. Кэрил все равно не доверяет ему, несмотря ни на что. Может быть, он и согласился бы с ней кое в чем. Ну зачем же так его унишать? Есть что-нибудь с Типлера? В данный момент мы принимаем передачу. Действительно, Питер ощутил слабую вибрацию пола под его ногами. Когда она прекратилась, он услышал голос Кэрилл. «Твое сообщение принято. Молодец. А теперь возвращайся, и мы еще раз обсудим полученную информацию». Эллендеру захотелось сразу же послать ей еще одно сообщение, вроде «полечу, куда захочу», но он прикусил язык, только сказав автопилоту. Передай, что все было слышно отлично. И потом добавил. А теперь возвращаемся, как и договаривались. Он бросил прощальный взгляд в сторону великолепного газового гиганта. Тот был чертовски красив, но, что самое главное, его никогда не видел оригинал Питера Эллендера. Это будет уже его личный опыт и его воспоминания. Затем экран погас, и Питер растворился в космических просторах.